Глава третья Нелл, в мое отсутствие устроившийся в кресле, подскочил. «Нелл, не дёргайтесь так, а то я заподозрю вас в чем нехорошем», — пошутила я. «И садитесь обратно. Неизвестно, сколько вам тут со мной куковать». «Куковать?» — «Скучать», — подобрала я понятный синоним. «Я знаю имперский не так хорошо, как Лоу», — повинился охранник. «Вы прекрасно говорите на нашем языке». И это удивительно, ведь на Сайо, насколько мне известно, никогда не было кергарцев. Князь Алвио 9 лет назад обязал всех своих детей выучить язык империи. Учителей приглашали с архипелага. Я неотлучно находился при Лоу, вот и выучил. «Почему вы не зовете Шена по имени?» Второго кресла в комнате не было, я села на кровать. «Он мой господин». Нелл старательно выговорил слово: Я не имею права, это позволено только близким людям семье, друзьям, а чтобы простить и обзывать собачей кличкой, это надо совсем не уважать, Лоу. «Шены — порода северных собак, покачала головой. Замечательные собаки, кстати, дружелюбная, верная, преданная. Считаю, что Шену я незаслуженно постила. Льена, Юлика, прошу вас! Нелл стал серьезным. «Не показывайте ваши отношения с Лоу остальным. Это опасно, в первую очередь, для самого Лоу». «У нас с Шеном нет отношений», — сухо ответила я. «Он случайно попал в Киргар. Я его купила, потом освободила. Все». «Вы не понимаете», — мой охранник вздохнул. «Или специально не хотите понимать. Но не думаете же вы, что охранять вас доверили случайному человеку?» «Я Ваир, Лоу» представлен к нему с десяти лет, его десяти лет. Знаю, что у него на уме задолго до того, как он сам это поймет. Лоу может обманывать других, обманывать себя, но меня ему не обмануть. Вы хороший человек, Нел, Я отвернулась. Вот и судите обо всех по себе. Давайте сменим тему. На пристани были мать, брат и сестра Шена. Княгиня Миала, княжеч Майро, и княжна Элоя. «Льена Элоя невероятно красивая». «Да», — Нелл улыбнулся. Ей 18, а она уже просватана. Свадьбу отложили из-за войны. Мужем княжны станет старший сын князя Майу. Шен упоминал, что у него большая семья. «У нас родственные связи очень важны. Матушка князя Алвио пользуется всеобщим уважением, а ее второго мужа Лоу Тивена — Ее внуки зовут и дедом. Старшие сестры княгини Миалы переехали вместе с ней, когда она была еще невестой. Жена Лоу Майро привезла с собой двух племянников. Она тоже дочь князя? Лоу, Ильва с архипелага с Алоу. Ее отец, владелец жемчужных ферм. Вы успели рассмотреть жемчужный гарнитур княгини? Это один из подарков, поднесенных Ильвой, будущей свекрови. «Я так понимаю, самым ценным подарком на свадьбу стал торговый союз между Со и Алоу». Губы Нелла растянулись в улыбке. «Теперь я вижу, чем вы так зацепили Лоу. У вас не женский ум, Ильяна Юлика. 99 девушек из 100 предположили бы романтическую историю, но вы сразу разглядели политику. Нелл, я училась на историка. На вершине власти нет места романтики». Вряд ли Сайо в этом плане сильно отличаются. Невеста Шена полагаю, выбрана из тех же соображений. Выбрана-то она выбрана, усмехнулся Нелл. Только знаете ли я на Юлика, если Лоу избегает этого брака уже четыре года, вряд ли он женится на пятый. Рано или поздно ему придется смириться, я пожала плечами. Мой охранник промолчал. Похоже, он поступал так всегда, когда не хотел спорить. Я вспомнила, как Шан нахваливал свою невесту и ухмыльнулась. умеет же некоторые врать. Нелл тем временем достал вифон и набрал сообщение. 9 вечера», — пояснил он, — «вы целый день ничего не ели». «И вы заказывайте на двоих». Нелл колебался. Пришлось добавить. «Ослабните с голоду, тут-то я на вас и наброшусь. Свежу и сбегу». Он звонко рассмеялся, но приписку отправил. «Лена Юлика. Боюсь, Лоу рассердится, когда застанет нас, ужинающих вдвоем. «Если застанет», — поправила я. «Шену не до меня. У него счастливое воссоединение с родителями». «Которое очень быстро перейдет в семейный скандал», — вырвалась у Нелла, после чего он зарделся и потупился. «Ну, я бы тоже не погладила по голове ребенка, который психанул, решил повоевать, попал в плен и чудом остался жив». «Нелл, дворец князя расположен так близко к океану, это не опасно?» Поймала удивленный взгляд и пояснила. Идет война, орудия на кораблях империи могут простреливать берег». Князь Алвио отказался переезжать. Заявил, что если он подаст пример трусости своим подданным, то не посмеет требовать отваги от остальных. Семья его поддержала. Мужественный поступок. Но во дворце дети сына Лоу Майера и племянники его жены, я покачала головой. «Княжеча Витао и племянников Лоу Ильвы временно отправили к родне на архипелаг», — успокоил меня Нел. В дверь постучали. Он открыл и впустил в комнату служанку с подносом. Пухленькая, разовощокая островитянка в белоснежном фартуке сноровисто накрыла на стол. На меня она бросала любопытные и не особо дружелюбные взгляды, Однако, чтобы служанка не думала, она держала свое мнение при себе. После ее ухода Нел подвинул столик к кровати, чтобы мне было удобнее. «Лоу говорил, вы очень плохо едите». «Берегу фигуру». Я хотела просто отшутиться, но тем не менее спросила. «Неужели она обо мне рассказывал?» «Верите ли я на Юлика? Только о вас и рассказывал», — хмыкнул Нелл. Все время, пока вы спали». Правда, ему казалось, что он ругает Империю, а я не стал его разубеждать. Я замерла с куском пышной булки в руке. Внимательно посмотрела на своего охранника. Нел, вы старше Шена?» «На восемь лет. Но здесь дело не в возрасте и не в опыте. Повторюсь, рискуя вызвать ваше недовольство. Я Ваир Иршена Суайро. Телохранитель, слуга, нянька. Его жизнь и счастье для меня дороже собственных». «Вы ешьте, Льена Юлика». Мне было уже не до еды. Нел, я тоже повторюсь. Между нами с Шеном нет, не было и не будет никаких особенных отношений. Он решил отомстить империи в моем лице, позабавиться и охладеет. Тогда, заранее прошу прощения, я найду способ вернуться домой в Киргар. Разумеется, если выживу». «Давайте поспорим, Льена Юлика», — лукаво улыбнулся Нел. Если через месяц... Нет, через неделю вы повторите эту фразу, обязуюсь выполнить любое ваше желание. А в противном случае, — прищурилась я, — выполните мое. Договорились. В азарте я протянула ему руку. Он ее пожал. Именно в этот момент распахнулась дверь между спальнями, и без того хмурый Шен помрачнел окончательно. Какого черта, Нелл? Я велел тебе позаботиться о Юле, а не... Выпалил он на островном диалекте. «А не что?» Также на островном языке вкрадчиво ответил Нел. «Лоу, вы оставили свою пленницу без вещей, без еды, поселили ее в комнате для фавориток и сердитесь на меня?» Пошел вон!» — рассвирепел Шен. «Как будет угодно, Лоу». Нел поднялся и поклонился мне. лиена Юлика, благодарю за приятно проведенное время». «Взаимно, Нел. «Спасибо за заботу». «Надо же, какие все вежливые!» Шен пнул кресло. «Юли, этот заботливый парень, между прочим, тебя похитил». «По твоему приказу». Шен надулся, а я в упор разглядывала его. Вместо простой черной одежды, которая, кстати, шла ему гораздо больше, он переоделся в стального цвета костюма с золотым шитьём. Манжеты белой шелковой сорочки скрепляли запонки с драгоценными камнями, Палец украшал массивный перстень. Волосы были сплетены в короткую сложную косицу и подколоты с боков. Одним словом, княжеский отпрыск. «Ты так пристально смотришь? Нравлюсь?» — съязвил он. «Гадаю, у тебя в ботинках шнурки золотые или серебряные?» «Спроси ещё, вышит ли у меня вензеля на нижнем белье». «Не сомневаюсь в положительном ответе. Почему ты взъелся на Нелла?» Вопрос повис в воздухе. Шен уставился на халат или на меня в халате. Я поёжилась и поправила ворот. «Юля, ты решила соблазнить моего Ваира?» «Я всего лишь помылась с дороги. Валяние на газоне, по твоей, между прочим, вине, не прибавило чистоты ни моему платью, ни телу. Не обеспечишь меня нормальной одеждой, сниму занавеску с окна и завернусь в нее. С тебя останется. Он упал в кресло и покосился на недоеденный ужин. Слишком часто я видела этот алчный взгляд, чтобы промолчать. «Тебя не покормили, поэтому ты злой». Сбежала за стола, потому что по горло сыт упреками. «Я — ужасный сын, никогда не думаю о последствиях. Однажды разобью сердце матери и обесчещу имя отца. Мои брат и сестра в разы рассудительнее и ответственнее. Продолжать?» Я подвинула ему нетронутое горячее и чистую тарелку. «Такова родительская любовь. Представь, что они пережили за этот месяц, что ты считался погибшим». Шен снял пиджак, расстегнул ворот сорочки. Потянулся к ложке, ругнулся и снял перстень. Огромный голубой камень вспыхнул радужными искрами. «Со мной же ничего не случилось». «О да, ничего. Ты попал в плен к врагам». И чуть не уморил себя голодом, а так все прекрасно. Знаешь, о чем я теперь буду молиться, Шен, чтобы эта чертова война кончилась прежде чем ты опять поругаешься с отцом. Под его негодующим взглядом я запнулась и все же закончила, поскольку вряд ли в империи найдется еще одна подобная дура. Подалась вперед и в ярости сжала кулаки: Что за спектакли ты устраиваешь, властелин недоделанный! Мы простились, я тебя отпустила! «Я тебя не отпускал», — рявкнул он. «Скажи, если бы я попросил тебя поехать со мной, ты согласилась бы?» «А ты вживил бы знак Инга?» «Никогда». «Вот тебе и ответ». Схватила тарелку с недоеденным салатом и демонстративно принялась жевать. Шен яростно сверкнул глазами и тоже переключился на еду. «Мы уничтожили ужин с жадностью голодной саранчи, после чего одновременно осоловели и подобрели». «Вина бы!» — Шанн развалился в кресле. «Ты сын князя», — фыркнула я. «В чем проблема?» «Не хочу выходить», — признался он. «Для всех я заперся у себя». «А я не знаю, где у вас хранится вино. Хм, где располагается винный погреб в доме на колоннах?» «В хранилище внутри одной из колонн, ниже уровня земли. Вино держат в специальном шкафу на кухне, только тебя туда все равно не пустят. Охрана остановит». К тому же в этом халате ты выглядишь до ужаса неприлично. Юли, твои вещи у меня. Все за исключением пальто. Я велел захватить твою сумку, и эти остолопы выполнили приказ дословно. Но носить ты будешь то, что я прикажу. Тогда получишь занавеску с окна. «Шен, у меня есть идея, когда быть вино».